Глава двадцать В половине седьмого утра, когда Кэмпион тихо спустился по лестнице, все еще спали. В доме было уже светло и слегка душновато. Яркий солнечный свет, который даже в деревне кажется самым прозрачным именно в это время дня, прорвавшись в дом сквозь занавески, лег яркими квадратами на каменный пол и ковер — а снаружи позолотил кроны деревьев, волнующиеся под утренним ветерком. Стараясь не шуметь, Кэмпион осмотрел гардеробную и залитый солнцем холл, а потом, услыхав в гостиной негромкий шорох, заглянул туда и увидел мистера Лага и его помощницу, которые уже возились по хозяйству. Облаченные в нательную рубаху и древние черно-серые брюки, подпоясанные багажным ремнем, шлепанцах на босу ногу, временный дворецкий протирал фарфор в старинном серванте, а его непоседливая ассистентка в пижаме и красном халатике занималась полированным паркетным полом. Оба полностью ушли в работу. Хвостики на маленькой круглой головке Сары торчали кверху, а ее кряхтение и писк говорили о большом усердии. — Проверьте хорошенько углы, чтобы мне после вас не переделывать. Бросил через плечо Лак, оттирая огромным пальцем тонкое личико дрезденской статуэтки-молочница. «Симпатичные штучки. Не такие уж ценные, и возни с ними много, но мне нравятся. Прямо как маленькие куколки. Игрушечки». Кемпион с похвальной предусмотрительностью подождал, пока хрупкая статуэтка вернется на полку, и только тогда заговорил. «Доброе утро». Лак резко обернулся. «Господи, вы меня напугали!» — укорил он. «Что вы еще затеяли? Мне-то надо вставать на рассвете и спокойно в тишине делать дела. А вам ведь не надо. Гостиную я всегда проверяю сам. Горничное это дело не доверяю. Вот и приходится вставать рано, чтоб меня никто не увидел в рабочих штанах. Человеку унизительно, если его видят в затрапезной одеже. Заканчивайте уже!» — обратился он к помощнице, которая, распахнув глаза, слушала разговор. «Я вам не нянюшка. Мисс Сара помогает мне с полом, а то на коленках я не очень-то ползаю», — объяснил он хозяину. «Чего ей просто так сидеть в кровати, ждать, пока все встанут? Пусть уж лучше приносит пользу. Вы ведь не устали, барышня?» Сара негодующе покачала головой, и Кэмпион, понимая, что его присутствие мешает беседе двоих, чьи разумы одинаковы по возрасту, вернулся к осмотру. На первом этаже он искомого не нашел, хотя очень старался, но неудача его не расстроила и даже не удивила. Дом стал подавать признаки жизни, и к он ушел в залитый солнцем сад. Здесь дело шло также медленно. Он обошел террасу, кусты между окнами кухни и музыкального зала, особо тщательно обследовал бочки с водой и декоративный прудик среди роз. Слева был огород, аккуратный и чистый. Дорожки заросли мхом, а грядки обрамлял бордюр из самшита высотой почти в два фута. Его недавно начали подстригать. Часть полукруглых верхушек уже убрали, оставив аккуратную прямоугольную поверхность. Садовник, которого Кэмпион встретил, кивнул на неоконченный бордюр и пожаловался, что у него руки не доходят до кустов. «Этот вот кусок стриг всю пятницу и половину субботы», — сообщил он. А потом ни в понедельник, ни во вторник, ни в среду так и не доделал. А в четверг был вместе со всеми у озера, помогал полиции. Садовник покосился на Кэмпиона, но тот не заглотил наживку, а просто пошел дальше, пробормотав несколько ничего не значащих любезных слов. У зарослей, где было гнездо с письмом, сыщик наткнулся на Линду. Она шла навстречу в желтом льняном сарафане и с опущенной головой, погруженная в какие-то мысли. Кэмпион сразу ее окликнул, и Линда, встрепенувшись, виновато посмотрела на него, чем привела в непонятное восхищение. «Я вышла прогуляться», — сказала она. «Спать не хотелось. Уже пора завтракать. Идемте». Они шли среди прекрасных ярких цветов. Впереди Линда, а следом возвышаясь над ней, Кэмпион. «Когда на следующий день пришли полицейские, они кроме расспросов чем-нибудь занимались?» — неожиданно спросил он. «Искали что-то. Не знаю, что именно». Голос у Линды дрогнул, хотя она и старалась говорить непринужденно. «Все такие скрытные. Вели себя очень осторожно. Попросили садовников помочь им проверить озеро. Я предложила осмотреть дом, и они сразу за это ухватились». «А зачем вы предложили?» — с любопытством спросил Кэмпион. «Кстати, очень умно». Линда молчала, но когда они миновали лужайку и подошли к террасе, передернула плечами. «Я хочу, чтобы все кончилось», — сказала она. «Неважно как, лишь бы это случилось, и делу конец. Понимаете?» Сыщик кивнул и подумал. «Именно полное взаимопонимание и составляет для него большую часть ее притягательности». «Что-нибудь нашли?» «Нет, кажется, не нашли. Сегодня тоже придут». Они поднялись на террасу и вошли в столовую, где обнаружили дядю Уильяма за небольшим овальным столом, накрытым к завтраку. Тут же была и мисс Финбро, которая размеренно что-то жевала, по-видимому, чисто автоматически. Она сидела как раз напротив двери, и кемпиона поразила произошедшая с ней перемена. Краснота лица, самая заметная черта Финни, никуда не делась. Но теперь это был нездоровый румянец, как раньше. Лицо у нее отекло... Кожа выглядела шершавой и приобрела желтоватый оттенок. Вся ее сила, казалось, ушла куда-то вглубь тела, и мышцы стали напряженными и жесткими. Увидев Кэмпиона, она моргнула и улыбнулась ему также автоматически. Дядя Уильям отложил «Таймс», в котором просматривал небольшие объявления. Подобно огромному количеству других подписчиков этой выдающейся газеты, он находил их самым интересным чтивом. «Пятница!» — констатировал дядя Уильям. «Вот и опять. Доброго утра!» — так и не уснул. «Линда, дорогая, ваши прекрасные постели здесь ни при чем. И читать не могу. Все как-то неинтересно. Никакого юмора, один какой-то каламбур, и все. Очень я обеспокоен. Очень». Тут дверь позади него распахнулась, и дядя Уильям, вздрогнув, обернулся и одарил вошедшего сердитым взглядом. Это был Мерсер в отличном новеньком костюме. Композитор вошел шумно, да еще и дверь не придержал, и она громко хлопнула. Он был бледен после своего неудачного лечения, и глаза у него ввалились. — Привет, — сказал Мерсер. — Привет, Кэмпион. Вы опять здесь? — Господи, как мне плохо. Линда, я еду в город показаться специалисту по поводу отравления. Сегодня же вернусь. Водитель отвезет меня на станцию, а вечером встретит последний поезд в десять ноль две да пожалуй выпью чая его эгоцентризм подействовал как отвлекающее средство и всем даже стало чуть полегче мерсер рухнул в кресло и протянул дрожащую руку за чашкой которую передала ему мисс финбро я оглох!» — крикнул он к эмпиону в ушах как будто пулеметы стрекотали и глаза ничего не видели «Ну, все-таки не умерли», — пробормотал дядя Уильям с вежливым сарказмом. «Повезло». «Да, чертовски». Мерсер поднес чашку к посеревшим губам. «В среду у моей кровати весь день сидел какой-то гнусный полисмен и задавал идиотские вопросы, на которые ему вполне могли ответить другие». «Мне было очень скверно, и я прямо сказал, что о нем думаю, а также о его настойчивости и дурацком огромном блокноте. Больше он не приходил. Хинин ведь яд, и я мог умереть». Незабудковые глазки дяди Уильяма опасно сверкнули, и Линда поспешила вмешаться. «Значит, сегодня вернетесь?» «Да, видимо. Нужно кое-что доделать. Из-за этой дурацкой истории несколько дней потерял». «Мисс Финбро, казалось, вот-вот упадет в обморок». «Дурацкой истории?» — слабо переспросила она. «Ну, отравление же!» Похоже, Мерсер благополучно позабыл о других несчастьях. «Танцевальный мотивчик, с которым я возился, вышел очень неплохим. Есть удачные моменты. Дилу не нравится мое название. Пована для мертвого танцора. Хочет подобрать что-нибудь другое». Эти авторы текстов думают, что они маленькие башки. Дил считает название заумным. «Возможно, он считает его безвкусным», — ввернул дядя Уильям Шпильку, прежде чем ему успели помешать. «Безвкусным?» Мерсер искренне удивился, но тут же, уловив критику, стал яростно защищаться. «Не будьте таким безнадежным дурнем!» — воскликнул он с непонятной свирепостью. «К тому времени, как песня выйдет, все эти дела давно уже забудутся». «Если вы несете такую чушь, значит, понимаете, мышление публики не лучше сопливого младенца. Вот вы, например, сами-то помните, что было в газетах полгода назад?» «Конечно же, нет!» Дядя Уильям начал закипать. Он разделял распространенное мнение, что слово «публика» придает оскорбительный смысл любому слову, рядом с которым стоит, и в особенности слову «мышление». Мистер Фарадей почувствовал себя оскорбленным и хотел уже высказаться на эту тему, но тут очень кстати явился Лак, уже должным образом одетый, и объявил, что автомобиль мистеру Мерсеру подан. Композитор поспешно встал. «Да? Хорошо. Не хочу опоздать на поезд. Я тут нигде плаща не оставлял. Линда, вы на нем не сидите?» «Нет? Значит, он где-то снаружи. Найдите его, Лак, хорошо?» «До свидания, Линда. Вечером, если не очень устану, забегу к вам». Мерсер вышел, двигаясь еще более неуклюже, чем обычно, и Линда проводила его взглядом. «Он себе сильно навредил», — сказала она. «Джимми ужасно за него беспокоится. Хинин — скверная штука. После него чувствуешь себя отвратительно. Надо же такое устроить, принять целую столовую ложку. Я еще удивляюсь, что он всю бутылку не выпил». Такую суету развел из-за небольшой простуды. Дядя Уильям говорил без всякого сострадания. «Замечательно так переживать из-за болезни ближнего. Лучше бы Джимми его отчитал. Кстати, поднимусь к нему, он уже должен был встать. Нужно с ним поговорить». Мисс Финбро издала нечто среднее между всхлипом и иканием. «Не получится», — буркнула она. «А?» Дядя Уильям медленно повернулся к ней, и в наступившей тишине остальные последовали его примеру. Мисс Финбро оказалась под испуганными и любопытными взглядами всех присутствующих. «Почему Финни?» — рисковато спросила Линда. «Его нет, уехал, рано утром на машине. Велел, если полиция про него спросит, передать, что после одиннадцати будет в театре». Мисс Финбро говорила очень монотонно, и от того могло показаться, будто в ее голосе звучит удовлетворение. «Но я его не видела», — вспыхнула Линда. «Даже вечером не видела. Он ничего не просил мне передать». «Мистер Сьютайн был очень обеспокоен», — с некоторым упреком ответила Финни. «Постучал ко мне в пять утра и попросил приготовить ему завтрак. Я все сделала, а он и есть не стал. Забежал в кухню, глотнул чая и уехал на машине». Она вдруг сильно задрожала и достала мятый носовой платок. Вы меня извините, я себя плохо чувствую. Больше он ничего не сказал. Даже в таком состоянии она сохраняла какие-то остатки духа, и это, как ни странно, подчеркивало ее теперешнюю слабость. Финни вышла, и Линда двинулась следом. Дядя Уильям поднял глаза. «Кэмпион, что все это значит? Как вам кажется? «Кэмпион не ответил. С минуту или две он бродил по комнате, а затем, убедив себя, что женщины наверху и ничего не заметят, а дядя Уильям погружен в свои тягучие мысли, вышел в кухню и позаимствовал с кухонных весов две железные гирьки. Уединившись в малой музыкальной комнате, он вставил меньшую гирьку кольцов большую и обвязал их носовым платком. Затем открыл пошире окно и, сделав шаг назад, метнул увесистый сверток как можно дальше — туда, где были самые густые кусты. Гирки перелетели через них в огород, и Кэмпион поспешил туда же, спрыгнув с низкого подоконника на твердую, как камень, землю. Найти сверток оказалось нетрудно. Он лежал между двумя рядами латук салата. Сыщик поднял его и мысленно провел окружность через точку своего местоположения до центральной части окна. Стороны окружности прошли над кустами смородины двумя дорожками, грядкой с зеленым луком и грядкой с кабачками. Кэмпион стал внимательно изучать местность внутри условной окружности. На грядке с кабачками ничего интересного не оказалось, не считая отличного урожая. Но у дальнего бордюра вдоль второй дорожки сыщик резко остановился. Именно здесь садовник прервал в субботу стрижку кустов и отложил секатор. Здесь же, рядом с дорожкой, все еще стояла тачка. Кэмпион медленно шел вперед, пока не уткнулся взглядом в нечто постороннее среди острых очертаний недавно подстриженных веток. Сунул руку в жесткий куст, и у него вырвался вздох. Сыщик вытряхнул из платка гирьки и обернул им найденный предмет, чтобы не оставить отпечатков пальцев. Вокруг пели птицы, в воздухе, согретом яркими лучами солнца, разливался аромат цветов, а кемпион стоял и смотрел на свою находку. Это была посеребренная велосипедная фара».